Глава 30. Тулин в растерянности по-быстрому прокручивает на настоящем переднею плоском экране электронное наследство Лауры Кьер. Эксперты криминалистического отдела создали три папки, соответственно, для смсок, электронной корреспонденции и фейсбучных обновлений. На прошлой неделе она уже просматривала все материалы несколько раз, не имея ч е т к о г о плана, что же ей следует искать.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 Не исключено, что мамуля раздвинула ножки перед тьютором, и можно представить себе, что как-то вечером он без предупреждения заявился к ней домой, пожелав покувыркаться с нею в постели, и вот вам скандалез. Тулин отвергает этот аргумент, стараясь сконцентрироваться на мириадах букв и предложений, мелькающих перед нею на экране.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 И поэтому Тулин запросила скриншоты всех ее СМС-ок, электронных писем и постов в Фейсбуке за весь период после смерти ее мужа, случившееся два года назад. Со своего компьютера в управление она вошла в базу данных с помощью кода, который Генс сообщил ей по телефону. Пользуясь случаем, он к тому же спросил, как идет расследование после сенсационной находки отпечатков пальцев Кристины Хартунг на каштановом человечке. И хотя Генц был в полном праве задать ей такой вопрос, у Тулин он вызвал негодование, и потому она в двух словах дала ему понять, что этому феномену есть логическое объяснение и не стоит тратить на него время.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 что ничего из прочитанного не представляло ценности для следствия, и потому уже через два дня она посетила зубо-врачебную клинику, где работала Лаура Кьер, чтобы узнать о ней нечто большее, чем поведала ее электронная переписка. Однако опечаленные и напуганные коллеги в стерильном помещении клиники на одной из многолюдных пешеходок в центре города лишь подтвердили то, что ей было известно из Фейсбука.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 Коллеги рассказывали, что Лаура влюбилась в него, и у нее снова наладилась счастливая семейная жизнь. Однако по мере того, как Магнус становился все более сложенным в общении, тема его поведения стала превалировать в ее беседах с коллегами в паузах между удалениями зубного нерва и отбеливаниями зубов. И Лауру Кьер все больше и больше занимала мысль о специалистах,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 Тем не менее, сказать, будто Хауги сильно сердился на нее по этой причине, было нельзя. Он неоднократно пытался в тот день привлечь ее внимание, проявляя недюжинное терпение и называя ее любовью всей своей жизни, лапулей, малышкой и тому подобными словами, из-за чего Тулин едва не стошнила. И потому она ожидала и, наверное, надеялась,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 Кроме того, н а й доверяла Генсу и экспертам-криминалистам, которые ни в машине х а у г е ни на его одежде или обуви не обнаружили никаких следов крови Лауры Кьер и вообще ничего подозрительного. И когда Генс вскоре сообщил Тулин, что ни тейп, коим был заклеен рот Лауры Кьер, н е пластиковые ленты, которыми преступник стянул ее кисти, не имели ничего общего с теми, что хранились на полках в гараже х а у г е надежды ее стали совсем угасать. Ни орудия пыток, ни пила, которая использовалась для ампутации кисти Лаура, также не были найдены. Впрочем, тоже касалось и самой отрезанной кисти. Выйдя из системы, Тулин принимает решение. н и ю л е н д е р у придется подождать с обещанным ею отчетом. Она встает, берет свое пальто и прекращает дискуссию двух оперативников. Оставьте тьютора. Сосредоточьтесь на Хауге. Проверьте еще раз дорожные камеры наблюдения. Проследите передвижение его машины на дороге от выставочного центра до Хусума с 22 до 7 утра. Машину Хауге? Так ведь мы уже проверяли. Значит, еще раз проверьте. Мы ведь его только что отпустили. Позвоните мне, если что-нибудь найдете, а я съезжу и еще раз переговорю с шефом х а у г е Не слушая протестов коллег, н а я направляется к дверям, в которых внезапно возникает Хес. У тебя есть минутка? Глазами загнанной лошади он оглядывает оперативников, Тулин проходит мимо него и отрезает. Нет, нету.